Часть третья. Глава двенадцатая. Последний срок. Аушвиц. Май 1942 года. Вечером в субботу, когда Винсент и Стефан сбежали, Витальд слышал звук сирены. Его друзей поймали? Если да, выдадут ли они подполье? Ни в чем нельзя быть уверенным. Но, по крайней мере, репрессий не последовало. Разумеется, Витальд понимал, он по-прежнему рискует. Он провел в лагере уже полтора года, и все это время немцы считали подполье не более чем тюремными бандами. Однако примерно тогда же, когда лидер подполья Равич подготовил план восстания, эссовцы начали что-то подозревать. Первым тревожным знаком стало появление запертого почтового ящика у входа в лагерь. Заключенные могли незаметно бросать в этот ящик записки с доносами в обмен на еду. Витальд попросил одного из своих людей выковать отмычку, с помощью которой они доставали из ящика доносы на подпольщиков. Однажды днем к Витальду подошел кон. Его лицо было белым, как полотно. Он заявил, что один из новобранцев в сыромятне скорее всего, агент гестапо. Его опознал человек, сидевший с ним в Кракове в одной камере. Эсэсовцы всегда были в курсе того, что обсуждалось в камере, и нескольких заключенных расстреляли. Сотрудник лагерного гестапо подтвердил, тот человек находится на особом задании. Витальд лишь в общих чертах рассказал этому заключенному о миссии подполья. Однако себя Витальд выдал, и это обстоятельство следовало учитывать. Вопрос заключался лишь в том, успел ли агент что-либо сообщить гестапо. Нельзя было терять ни минуты. Убить шпиона они не могли, поднимется шум. Деринг предложил накормить его кротоновым маслом, быстродействующим слабительным. Шпион попадет в госпиталь, а Деринг попытается убедить докторов из СС отобрать его для экспериментов с инъекциями фенола. В тот день отряд сыромять не приготовил рагу. Агент получил порцию рагу, приправленную кротоновым маслом. К перекличке ему уже явно не здоровилось, и как только прозвучала команда «Разойдись», он бросился к главным воротам. Люди Витальда перехватили шпиона и отправили в госпиталь, где его зарегистрировали как больного острым менингитом. врач сесовиц бегло осмотрел больного и одобрил его казнь. Витальд боялся, что шпион сообщил его номер начальнику лагерного гестапо Грабнеру. Однако минуло несколько недель, и Витальд понял, Каким-то чудом все обошлось. Немцы вернулись к практике отбраковки заключенных, ранее состоявших в подполье или имевших офицерское звание. Их тактика свидетельствовала о том, что у гестапо не было реальных ниточек к подполью, хотя немцы явно их искали. В мае Равича вызвали на допрос. Ему удалось убедить гестаповцев, что они ошиблись, Но ситуация насторожила Равича, он почувствовал, что пришло время начинать восстание. Самой серьезной проблемой оставался огромный дисбаланс сил. Весной 1942 года гарнизон СС был расширен до 2500 человек и включал группу быстрого реагирования, способную развернуться за полчаса. По мнению Равича, подпольщики могли рассчитывать на то, что в любой отдельно взятый момент Примерно треть гарнизона находится в отпуске или в увольнении. Правда, в итоге все равно получалось, что подпольщиков на тысячу человек меньше, и они плохо вооружены. Единственное преимущество подпольщиков — внезапность. Если поднять восстание вечером, когда отряды возвращаются с работы и в лагере много людей, можно выиграть несколько драгоценных минут. В это время одна группа нейтрализует охранников у ворот и на стражевых вышках, а вторая захватит оружейный склад в строительном отделе и раздаст оружие девяти тысячам заключенных главного лагеря. Равич надеялся, что другие заключенные последуют их примеру и присоединятся к восстанию. Затем он предполагал всю ночь идти в сторону города Кенты, расположенного среди лесистых холмов в 20 километрах к югу от лагеря. Равич рассчитывал, что часть заключенных захватит город, а остальные смогут спрятаться в лесу. Витальд опасался, что все закончится массовыми убийствами. Даже если побег удастся, немцы выместят зло на тех, кто останется в лагере. Минимум четвертая часть узников находится в госпитальном блоке, эти люди не могут двигаться. Еще несколько тысяч заключенных заперты в Беркинау. Равич оправдывал эти жертвы тем, что подпольщики получат шанс нанести лагерю серьезный урон, если будут взорваны склады, поезда и мост на Краков. Но Витальда терзали сомнения. Он был убежден, что предотвратить кровопролитие можно только в том случае, если организовать восстание одновременно с атакой диверсионной группы подпольщиков извне. Равич согласился с позицией Витальда, но заявил, что они не могут ждать бесконечно, ведь каждый день умирают десятки людей. Разработанный Равичем план восстания отправили Равецкому в мае через освобожденного узника лагеря. План содержал ультимативное требование. Если к 1 июня, менее чем через месяц, ответа из Варшавы не будет, подпольщики лагеря приступят к осуществлению операции своими силами. Подпольщики ждали а ситуация накалялась, и люди продолжали умирать. Нацисты по-прежнему практиковали ежедневные казни заключенных. В лагере произошла очередная вспышка ТИФа, и эсэсовцы начали убивать до сотни больных в день с помощью инъекций Фенова. Йозеф Клер разработал эффективный способ убийства в своей «операционной» в блоке для выздоравливающих. Помощник Клера приводил жертву, Усаживал человека на стул и отводил назад его плечи, обнажая грудь. Клер вонзал иглу прямо в сердце и делал инъекцию фенола. Жертва вздрагивала и падала вперед. Другой помощник убирал труп. Таким образом, всего за полчаса Клер мог избавиться от десятка заключенных. Убийства снизили темп распространения инфекции, Однако вскоре среди узников поползли слухи, что госпиталя следует избегать, и больным нужно как можно дольше оставаться в блоках. Подпольщики решили нанести эсэсовцам ответный удар, используя оружие, которое нельзя обнаружить — зараженных в шей. Идея, вероятно, принадлежала санитару Витальду Каштовному, который в прошлом был микробиологом. Сссовцы поручили ему изготовление вакцины от ТИФа. Вакцина была разработана еще в 1930-х годах. Процесс создания вакцины состоял в следующем. вшей заражали тифом, кормили их человеческой кровью, извлекали инфицированные тифом фекалии насекомых, денатурировали фекалии в феноле, высушивали и изготавливали из них таблетку. Судя по всему, Швела и другие врачи СС пришли к выводу, что смогут воспроизвести процесс изготовления таблеток. Каштовному разрешили организовать в подвале главного госпиталя небольшую лабораторию, чтобы собирать зараженных вшей у пациентов. Подпольщики догадались, что пробирки с зараженными вшами можно использовать как биологическое оружие. Все, что нужно сделать, подбросить немцам достаточное количество вшей, чтобы вызвать инфекцию. ССовцы опасались заражения и свели к минимуму контакты с заключенными. КАПа прекратили играть с узниками в карты в блоках, и даже чистых заключенных, работавших в штабе СС, боязливо обходили стороной. Один ССовец пользовался платком, чтобы открывать и закрывать двери комнат, где жили узники. Даже если просто приблизиться к охраннику, чтобы подкинуть ему зараженную ВОЖ, это наверняка вызовет подозрение. Некоторые заключенные экспериментировали. Из солом и матрасов Делали трубочки для стрельбы в шами — эффектный, но неэффективный метод решения проблемы. Самый простой способ — проникнуть в гардероб СС и опорожнить банку со шами на чью-нибудь куртку или плащ. В лагере было одно место, где ССовцы часто оставляли одежду — госпиталь СС, расположенный рядом с крематорием. Здесь лечили только охранников лагеря и членов их семей а персонал госпиталя почти полностью состоял из немцев. Среди заключенных лагеря доступ туда имели только уборщики. В этот отряд устроился боксер Тедди, который и согласился осуществить диверсию. В один из майских дней Каштовный передал Тедди пробирку, наполненную в шаме. Тедди пробрался в госпиталь СС, нашел вешалку с одеждой ССовцев, и осторожно опустошил флакон под воротники нескольких плащей и курток. Вскоре были отмечены первые случаи ТИФа у немцев. Теперь Деринг нацелился на Швелу, врача СС, курировавшего программу фенольных инъекций. Как-то раз Деринг почувствовал на себе пристальный взгляд Швелы. Немец уставился на его голову. «Идеально круглая», — пробормотал Швелла. «Мне бы хотелось иметь такую же». «Вы ее не получите», — не раздумывая, — ответил Деринг. «Посмотрим», — произнес Швелла. Скорее всего, дело провернул Тедди. Несколько дней спустя у Швеллы поднялась температура, и он начал обильно потеть. Его тело покрылось красными пятнами, он лежал и стонал. Вскоре Швела умер, переехал в самое подходящее для него место. «В ад», — как выразился Деринг. Швелл мог заразиться случайно, но подпольщики клялись, что достали того, за кем охотились. Новой мишенью подпольщиков стал палач лагеря Герхард Палич. Кроме того, они подбрасывали зараженных тифом в шейф в постели ненавистных Капа, таких как Лео, чью смерть праздновал весь лагерь. Действия подпольщиков немного подняли дух узников, но тревога нарастала с каждым днем. На утренней перекличке 27 мая Эсэсовцы назвали номера 568 заключенных. Лагерь охватил страх. Сразу 168 человек отвели в штрафной блок на казнь, 400 человек направили в штрафной отряд в Беркинау. В блоках заговорили о том, чтобы поднять восстание той же ночью. Витальд призвал товарищей потерпеть, хотя сам понимал, что ждать дальше невыносимо. Установилась жара. Небо было безоблачным, а по лагерю разлился аромат цветущего жасмина. Подпольщики готовы были выступить в любой момент. «Когда же мы, наконец, сможем накинуться на вас?» — думал Витальд, проходя мимо охранников и раздражавшего своей игрой оркестра. Наступило 1 июня, а ответа из Варшавы все не было. Некоторые заключенные выражали недовольство действиями руководителей подполья и угрожали взять инициативу в свои руки. Вероятно, Витальд был тем самым человеком, который в письме Войчиху сообщал, что они не могут больше ждать, и умолял разбомбить лагерь. Информатор Витальда, работавший в лагерном отделении Гестапо, рассказал, 400 узников, отправленных в штрафной отряд Беркинау, расстреляют небольшими партиями, чтобы не вызывать волнений в лагере. 12 человек казнили 4 июня. Два дня спустя еще девять. Люди из штрафного отряда предупредили Витальда, что будут сопротивляться. «Сообщаю вам, что поскольку мы все равно скоро станем всего лишь клубами дыма, мы попытаем удачу завтра во время работы». «У нас мало шансов на успех», — писал один из них. «Передайте слова прощания моей семье, и если сможете, и если будете живы, скажите им, пусть мне суждено умереть, но я умираю» в бою. сопереживал отчаявшимся людям, но смотрел на ситуацию шире. Попытка прорыва в Беркинау почти наверняка приведет к жестоким репрессиям в лагере, в тот самый момент, когда может прийти одобрение из Варшавы. Равич согласился, что узникам Беркинау следует дождаться реакции Варшавы и отправил санитара Фреда с требованием отменить операцию. Фреду удалось пробраться в одну из машин скорой помощи, на которых в газовую камеру доставляли «Циклон-Б». Штрафной отряд жил в северо-восточной части лагеря, в одном из каменных бараков, построенных советскими пленными и отделенных колючей проволокой от бесконечных рядов деревянных конюшен, спешно сколоченных для евреев. Фред добрался в барак штрафного отряда незадолго до комендантского часа. Несколько евреев блуждали возле своих блоков, истощенные и грязные. На ночь уже включили электрические заборы и провода гудели под напряжением. Кое-кто из обитателей штрафного блока почувствовал облегчение, выслушав приказ Равича. Однако большинство настаивали, что лучше умереть в бою, чем ждать, пока их застрелят. В итоге они согласились отложить восстание на один день. Следующее утро, 10 июня, выдалось пасмурным. Воздух потяжелел. Осужденные прокладывали дренажную канаву. В обед никто не мог есть. Все ждали знака. Внезапно прошел слух, что восстание начнется в 6 часов вечера, когда прозвучит первый свисток, созывающий в лагерь. Заключенные вернулись на работу. Полил дождь. Некоторые охранники укрылись под деревьями. Свисток прозвучал раньше времени, в половине пятого. Это конец работы или перерыв? Кто-то из узников побежал, другие остались на месте. Один молодой заключенный, Август Ковальчик, поднял лопату, чтобы напасть на охранника, но тот уже бросился догонять другого сбежавшего. Август воспользовался моментом и перелез через насыпь. Под свист пули он пересек открытый участок и метнулся к небольшой рощице. Он знал, что висло совсем рядом. Август скинул с себя полосатую робу, Добежал до реки и нырнул в серо-зеленую воду. Витальд с ужасом слушал звуки выстрелов. На следующий день стали известны подробности происшествия. Сбежать удалось только Августу и еще одному узнику. Заключенных вернули в бараки и усилили охрану. Гауптштурмфюрер СС Ганс Аумайер, новый заместитель коменданта лагеря, потребовал назвать главарей. Ответа не последовало. Тогда он пошел вдоль шеренги заключенных и стрелял в их головы, делая паузу только для перезарядки. Он убил 17 человек, еще троих застрелил его помощник. Остальным приказали раздеться. Их руки связали за спиной колючей проволокой. Затем их повели через весь Беркинау к маленькому красному домику за деревьями, где умертвили газом. На этом эсэсовцы не успокоились. Они жаждали мести. 14 июня были расстреляны более 200 заключенных. Несколько дней спустя еще 120 человек. Каждое утро эсэсовцы называли новые номера. Страха обуял Ночью они писали прощальные письма родным и обсуждали, как лучше умереть от пули, газа или фенола. Боевой дух упал ниже некуда, и это было очень опасно. Когда заключенный Евгений Уж механик из гаража СС, узнал, что его имя внесли в расстрельный список, он решил взять дело в свои руки. Евгений Уж занимался обслуживанием автомобиля Штайер 220. Черный шестицилиндровый седан с двигателем объемом 2,3 литра был самым быстрым автомобилем в лагере, и Евгений Уж мечтал когда-нибудь сбежать на этом красавце. Своей мечтой он поделился с другом, Кажимежем Пеховским, которого все звали Кажек. Тот заметил, что без формы СС и знания немецкого языка невозможно проехать через КПП на подъезде к лагерю. К счастью, Кажек свободно говорил по-немецки и давно выяснил, где хранится запасная форма немцев. План был готов. Витальд подумал, план настолько оригинален, что может и сработать. Витальд попросил Евгениюша и Кажека взять с собой в качестве курьера одного из подпольщиков, 21-летнего Станислава Ястера. Под руководством Витальда Ястер заучил новое донесение. Витальд подчеркнул, что союзники должны узнать о восстании в Беркинау и об отравлении евреев газом. Нужно убедить их атаковать лагерь. Вероятно, Витальд слышал на BBC новости о польской десантной группе, которая тренировалась в Шотландии и готовилась к наступлению союзников на континент. Об этом свидетельствуют следующее обстоятельство. Витальд сообщил Естеру, что если 200 десантников высадятся возле складов, то они смогут проникнуть на склад оружия и вооружить других заключенных. Бежать решили в субботу, 20 июня, во время обеда, когда склад и гараж, скорее всего, будут пустовать. К заговорщикам присоединился студент семинарии Юзеф Лемпорт. Он благословил товарищей, когда они собрались на плацу для полуденной переклички. Кажек заранее приготовил тележку с кухонными отходами, чтобы они могли беспрепятственно выйти за пределы лагеря. Охранники привычно махнули им, разрешая выход. Как только узники исчезли из поля зрения эс-овцев, они сменили курс и направились к складу. Через угольный жолоб они влезли внутрь. Комната с формой была заперта, и Кажик ногой выбил дверь. Он взял форму старшего сержанта и пистолет. Они договорились, что если на КПП их остановят, Кажик застрелит охранников. Евгений уж бросился в гараж и вывел машину. Товарищи ждали его у боковой двери склада. Кажик сел на пассажирское сиденье, и машина выехала на дорогу. Впереди примерно в трехстах метрах уж увидел шлагбаум и снизил скорость. До шлагбаума оставалось уже не больше ста метров, но охранники на КПП не двинулись с места. Кажек расстегнул кобуру и положил руку на пистолет. 50 метров. Они уже могли разглядеть все, что было внутри КПП. уж был мокрый от пота. Он остановил машину. — Кажек, сделай что-нибудь, — прошептал Ястер с заднего сиденья. Кажик высунулся из окна и крикнул по-немецки, чтобы шлагбаум подняли. Появился хмурый охранник. Он подбежал к металлическому заграждению и открыл проезд. Евгений уж едва удержался, чтобы не вдавить педаль газа в пол и медленно миновал пост. Они пропустили заместителя коменданта Аумайера, скакавшего верхом на лошади, и поприветствовали его жестом Хайль Гитлер. Аумайер ответил тем же. Свобода. Витальд напряженно прислушивался, не звучит ли сирена. С каждой секундой надежда росла. Эсэсовцы обнаружили пропажу четверых заключенных только на вечерней перекличке. Когда Аумайер понял, что его обманули, он разразился длинной тирадой из оскорблений в адрес собравшихся узников. Затем он отшвырнул свою фуражку и вдруг расхохотался. Из Варшавы, однако, не пришло ни слова. В начале июля Равича перевели в другой лагерь. Это означало, что Витальд снова стал лидером подполья и должен сам принимать решение о восстании. Неудачная попытка бунта в Беркинау подтвердила опасения Витальда, что без посторонней помощи восстание закончится массовым убийством. Подпольщикам придется ждать, даже если нацисты будут устраивать новые казни. Тем временем немцы превращали Аушвиц из регионального лагеря смерти в центр окончательного решения еврейского вопроса. Гиммлер приказал заполнить Беркинау еврейскими рабочими, но тут возникла очередная проблема. Что делать с семьями арестованных евреев? Гиммлер решил доставлять в лагерь еврейские семьи в полном составе. Работников будут отбирать по прибытии, все остальные, матери с детьми, старики и больные, отправятся в газовые камеры началу июля нацисты приготовились выслать в лагерь 125 тысяч евреев из словакии франции бельгии и нидерландов еще один крестьянский дом в лесу у беркинау переоборудовали в газовую камеру его называли белым домом из-за цвета стен теперь ссовцы за один раз могли уничтожить 2000 евреев Первый состав с евреями, подвергнутый такой сортировке, прибыл из Словакии 4 июля. Поезд остановился на железнодорожной ветке в полутора километрах от главных ворот Беркинау. Разгрузочная платформа строго охранялась. В этой партии привезли тысячу евреев. Их выгнали из вагонов, отобрали пожитки и выстроили в ряд для осмотра. Врачи-эсэсовцы определили, что для работы пригодны всего 372 человека. Их отправили на регистрацию к польским клеркам, тоже узникам Беркинау. Остальных повели в лес. Вскоре Ян Карч, руководитель ячейки подпольщиков в Беркинау, сообщил, что составы прибывают почти каждый день и доставляют евреев со всей Европы. Витальд оценил весь ужас происходящего. Невозможно даже представить. «О чем на самом деле думали эсэсовцы?» — писал он позже. «В вагонах было очень много женщин и детей, в том числе младенцев. Здесь всех ждал чудовищный конец. Их везли, как стадо животных, на бойню». То, что творили нацисты, Витальд называл новым кошмаром и считал эти преступления кризисом всего человечества. «Мы сбились с пути, друзья мои». Мы катастрофически сбились с пути. Я бы сказал, что мы превратились в животных, но нет, мы на целую ступень ада хуже животных». В июле, когда масштабы массовых убийств заметно выросли, подпольщики получили зашифрованное послание Наполеона с просьбой прислать доказательства преступлений нацистов. Расшифровку поручили санитару Станиславу Кладжинскому. Он носил очки с толстыми линзами, и вел себя как настоящий ученый. Виттельду предстояло решить, что сообщить в ответ. Скорее всего, именно Витальд является автором письма, датированного июлем того года, где описаны систематические убийства в Аушвице. Письмо начиналось с рассказа о неудачной попытке прорыва, предпринятой штрафным отрядом, и о последовавших за этим ежедневных казнях. Далее сообщалось о массовом отравлении евреев газом. В Беркинау немцы не справляются с тем количеством мертвецов, которые производят. Тела складывают возле газовых камер и хоронят в ямах. Автор письма отмечал, что заключенные в отчаянии. Жить в лагере сейчас очень тяжело. Люди готовы к худшему. Они говорят, если нам суждено умереть, давайте не будем умирать как овцы. Давайте хоть что-нибудь сделаем. Затем автор возвращается к теме восстания. Напрямую он не связывает восстание с прекращением массовых убийств евреев, но в его тоне звучит призыв к действию. «Восстание в лагере наделало бы шума по всему миру», заключает автор письма и продолжает. «Лишь одна мысль останавливает меня. Начнутся массовые репрессии по всей стране». Примерно в это же время стащик составил актуальный отчет о смертности в лагере, который, вероятно, был отправлен вместе с письмом. В отчете содержались данные о смертях поляков и советских пленных с помесячной разбивкой и сообщалось, что с мая в Беркинау погибли 35 тысяч евреев. Поезда с еврейскими семьями прибывали каждый день, и за два часа нацисты могли уничтожить в газовой камере 3500 человек. По мнению стащика, эти цифры показывали, что Аушвиц превратили в лагерь смерти. Подпольщики готовились передать донесение о смертности в лагере через землемеров или садовников, а в это время в Аушвиц с визитом прибыл рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Заключенным в главном лагере выдали чистую форму и разрешили помыться. Лагерный оркестр репетировал любимую мелодию Гиммлера, триумфальный марш из опера «Верди Аида». Утром 18 июля здоровые заключенные выстроились в шеренги. Ярко светило солнце. В ходе итоговой проверки выяснилось, что у одного из заключенных отсутствует пуговица. Виновника, еврея по имени Янкель Мейзель, капа до смерти забили за блоком. Несчастный умирал очень долго, и неподвижный воздух наполнился его предсмертными криками. Затем заиграла труба — У ворот остановился черный седан, и рейхсфюрер СС, сморгая и улыбаясь, вошел в лагерь. Гиммлер пребывал в прекрасном настроении. В июне немецкие войска начали новое крупное наступление в СССР. Они планировали прорвать оборону русских на юге и захватить нефтяные месторождения Кавказа. Сначала все шло хорошо, и Гиммлер опять мечтал о немецких колониях, простирающихся до самого Крыма. Однако вопрос избавления Европы от евреев еще не был решен окончательно. Гиммлер пожелал собственными глазами увидеть, как в Беркенау уничтожают евреев. Специально для визита Гиммлера эсэсовцы держали состав с евреями из Голландии. Гиммлер наблюдал, как еврейские семьи вывели из вагонов, как у них отняли вещи и как их убили. Для отравления в маленьком белом доме отобрали 449 мужчин, женщин и детей. Евреев раздели, запечатали двери. Гиммлер слышал, как люди кричали, а потом все стихло. «Он остался очень доволен», — вспоминал комендант Хес. Гиммлера пригласили в Катовице. Местный гауляйтер организовал обед. Там, в кругу избранных за сигары и бокалом вина, Гиммлер раскрыл план Гитлера – убить всех европейских евреев. Он был абсолютно уверен, что тайна лагеря, возможно, величайшая из тайн нацистского государства, надежно защищена. Через несколько дней подпольщики передали из лагеря пакет документов.